отстаиваться и денежных доходов платить не станут, у таких дворы их, лавки и имения отписать на великого государя. Акты археографической экспедиции, том 4, номер 101, страница страница 209. Акты археографической номер 101, страница 142, номер 158, страница 209.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 На самом кружечном дворе и близ двора сидеть и пить не позволять. Ярыжникам, бражникам и зершикам, игрокам в зернь, на кружечных дворах не быть. В Великий пост, Успенский, даже и по воскресеньям вина не продавать. В Рождественские Петров посты не продавать по средам и пятницам. Духовенство белое и черное не пускать» и вина им не продавать. В селах быть кружечным дворам только в больших, быть кружечным дворам на вере, выбирать на них лучших людей за крестным целованием. Какую выгоду получала казна от продажи вина, видно из того, что ведро вина в 1674 году казне стоило 20 алтын, а продавалось по рублю. По кружкам ведро вина – На кружечном дворе стоило рубль шестнадцать алтын четыре деньги, по чаркам два рубля. Пиво в варенье стоило по семи денег ведро, а продавалось по два алтына ведро. Пуд меду покупали по рублю, выходило из пуда семь ведер, каждая продавали по шесть алтын по четыре деньги. Винокуры иногда записывались из Малороссии. Старинные акты, служащие преимущественно дополнением к описанию города Шуи и его окрестностей, изданы Гарелиным в 1853 год, номер 77, страницы 139-144. Лучшим посадским людям Позволялось курить у себя на дому вино в небольшом количестве, ведра подва, по случаю больших праздников и особенных семейных торжеств, свадьбы, родин, крестин, поминок. Средним и младшим людям вина курить не позволялось. Могли они в торжественных случаях сварить немного пива и меду, давшие знать об этом на кружечном дворе, что называлось явкою, и заплатив явочные пошлины. Дополнение к актам историческим, том 3, номер 47, страница 153-160. Но явят немного, а выкурят или сварят гораздо больше в ущерб казне, даже станут продавать тайком. Узнают об этом на кружечном дворе, надобно накрыть врасплох и вынуть запрещенный товар. Хлопоты большие, а делать нечего. Надо б зорким глазом, потому что если к концу года мало сбору, сейчас грозный запрос, почему против прежних лет мало собрано. Верные голова и целовальники должны отвечать своими деньгами, иначе провешь. Потом нельзя всем отпускать на наличные деньги. У многих часто денег нет. Надобно верить в долг. К концу года долги эти нужно собрать, ибо казна ждать не станет. Для сбора долгов, для выемки питья, нужно жить в больших ладах с воеводою, не щадить ему подарков в царские дни, что называлось «в почесть для царского величества», не щадить подарков за обеды, которые давал воевода и за которые нужно было приглашенным дарить хозяина. Потом отвозить деньги в Москву нельзя с пустыми руками. Дикие подьячья привяжутся. Один целовальник рассказывал, «Будучи у сбору на кружечном дворе, воеводом в почесть для царского величества и для высылки с казною к Москве, и для долговой выборки, и за обеды харчом и деньгами насилие не по одно время». А как к Москве приехали, дьяку в почесть для царского величества харчом и деньгами носили не по одно время, да подьячему также носили, да молодым подьячим от письма давали же, а у отдачи денежной казны для отписки, для отпуска дьяку до да подьячему харчом и деньгами носили же не по одно время, а носили в почесть из своих пожитков. Да что брали с товарищей своих целовальников в подмогу, а не из государевых сборных денег, и насилие по воле, а не от каких нападков? Дополнение к актам историческим, том 4, номер 39, страница 183-185 Кроме воевод и московских посылок, тяжелы были к кружечным головам солдаты, которые безнаказанно буйствовали при отсутствии дисциплины, при потачке своих начальных людей, при том состоянии общества, когда всякий сильный вооруженный мог позволять себе все со слабым невооруженным. Мы видели, что мог позволять себе в городе какой-нибудь приказчик соседнего села, тем более солдат В постные дни, когда запрещено было продавать вино на кружечном дворе, Солдаты являлись туда и начинали сами продавать свое вино из фляг в чарке людям, не желающим поститься. На дворах своих, где стояли постоем, продавали всякие пьяные браги. На выемку к ним ходить голова не смел, хвалились убить его до смерти.